Глава восьмая Я смотрела на вайер мою, раскрыв от удивления рот. — Ты хочешь, чтобы я родила ребенка? Бред какой-то! Я не собираюсь в этом участвовать! — старуха кивнула. Ее некрасивое лицо стало каменным и непроницаемым. — Если хочешь уйти отсюда, то тебе придется это сделать. Для продолжения рода Лаяникину нужен крепкий и здоровый пиявец. Обычная женщина такого выносить не может. Я тебе не рассказала, что Айна чуть было не погибла, пока носила в своем череве детей. Она исхудала, высохла и стала похожа на тростинку. На нее было больно смотреть. Пиявец высосал ее всю без остатка. На седьмом месяце мне пришлось собственноручно доставать из нее детей, потому что в один из дней она не поднялась утром, лежала с замершим взглядом. Я поняла, что еще немного, и она покинет этот мир. Ваармая сидела напротив моей лежанки, сутулившись. Лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Я смотрела в ее глаза, и мне казалось, что их тьма засасывает меня. Лучина на столе догорела, и в избушке стало темно. — Я уже стара, Дана, — тихим голосом произнесла Ваармая. — Мне триста двадцать два года. Я хочу умереть спокойно, зная, что я оставляю Лаяникин в надежных руках. Мне будет легко умереть, если здесь родится маленький хранитель. Я задумалась. На душе стало тяжело. Получается, вы для этого меня сюда заманили? Чтобы я, как единственная стрекоза, способная зачать и родить ребенка, продолжила род пиявцев? Ушам не верю. Это твое предназначение». Ты тоже часть Лаяникина, Но еще я наполовину человек, и мне больше по душе строить планы на свою привычную человеческую жизнь. Всего девять месяцев, Дана. После того, как ребенок родится, я заберу его, и ты будешь свободна. Ты сможешь уйти отсюда, куда пожелаешь. Я опустила голову на подстилку и глубоко вздохнула. Спустя несколько минут я повернулась к Вайер и сказала «Если я рожу ребенка от Няки, вы отпустите нас обоих?» Старуха бросила на меня странный взгляд и проговорила. «При чем здесь Няки? Он же не хранитель. Ты должна родить ребенка от Нико!» «Что?» — воскликнула я, вцепившись руками в подстилку. Мне показалось, что стены избушки пошатнулись, и все вокруг закружилось, замаячило перед глазами. «Истинный хранитель Лаяникина, рожденный Айну от плоти последнего пиявца, — это Никко. Айну не смогла выносить его здоровым, поэтому Никко родился таким, какой он есть». Перед моими глазами возник образ жалкого уродца из хижины, стоящего у озера, и меня передернуло от отвращения. Вармая поднялась с табурета и рассмеялась. «В темноте я не видела ее лица» но смех ее прозвучал жутко. «Знатно тебе голову замылили, Дана», — проговорила она. «Странно, что ты ничего не знаешь. Ты ведь довольно давно здесь». Старуха вздохнула, взяла с пола мою пустую чашку. Подойдя к печи, она плеснула в нее воды, потерла пальцами края, а потом подошла к распахнутой двери и выплеснула на улицу содержимое. Поставив чашку на стол, она заговорила. "Няки человек, настоящий хранитель Лаяникина. Это Нико. Нико — пиявец. А Няки сын Вейко. Он как кукла у Айно. Она его с рождения бережет, как зеницу ока. С его помощью устроила тут это пристанище для больных девушек. Только вовсе не Няки очищает их. Это все Нико. Это Нико нужна свежая кровь. Только она помогает ему существовать. Раньше ведь пиявцы пили кровь зверей, но сейчас стрекоз нет, охотиться на зверей некому. Вот Айну и придумала все это. Я закрыла глаза, не желая верить в то, что рассказывает Вайермая. Мне была противна даже мысль о том, что я могу зачать ребенка от того существа, которое я видела в хижине. Хорошо, что старуха не смотрела на меня. Она копошилась возле стола, перебирая там не то травы, не то снадобья. Потом она подняла голову и уставилась немигающим взглядом в стенку. Лицо ее было бледным. Тули поднялся со своего места и подошел к хозяйке, ткнувшись ей в бок черным носом. Нико, он появился на свет слабым, почти мертвым. Он чуть не погубил свою мать, но ему все равно не хватило сил. — заговорила Вайермая. Черный, скользкий, как гусеница, кривой, с уродливым лицом и безобразными культями вместо ног. Таким я увидела его, когда вынула из Айно. Он был похож на неведомое чудище, а не на младенца. Айно испугалась его вида и даже не смогла приложить к груди. Я разозлилась на нее и стала бить по щекам, но она задыхалась от плача и лишь трясла головой повторяя, что это не ее ребенок. Тогда я поняла, что если я сама не выхожу этого младенца, то Лайникин потеряет всякую надежду обрести хранителя в будущем. А без пиявцев эти места рано или поздно исчезнут с лица земли. Озера высохнут, зарастут лесами. Тогда я прижала к груди этого черного младенца и унесла его в свою хижину. Несколько месяцев я выхаживала его. Отпаивала заговоренной озерной водой, грела на печи, натирала его тонкую кожицу медвежьим жиром. Несколько раз я пыталась вернуть его матери. Все-таки любой живой детеныш может ожить в теплых материнских объятиях. Дитя лечит даже сам материнский взгляд. Вот только Айно даже смотреть не хотела на Нико, и мне приходилось уносить его обратно. В своей хижине я соорудила для него местечко в старом сундуке. Положила на дно соломы, а сверху накинула старую перину. Поначалу он так требовал мать, что кричал часами, не унимаясь. Тогда я приноровилась закрывать на время крышку сундука, чтобы не слышать его звонких воплей. А потом постепенно Ника привык к одиночеству. Я брала его в руки лишь для того, чтобы накормить, но и то старалась не прижимать к себе слишком сильно, чтобы он не привыкал к теплу. Младенцы, знаешь ли, быстро привыкают к теплу, к рукам, к нежности. Да что там, точно так можно и о взрослых людях сказать, да и не только о людях. Все живые существа тянутся к любви и теплу, и все к нему быстро привыкают. Вармая замолчала. Подойдя к печи, Она налила в две чашки свежий травяной отвар и подала одну чашку мне. Я не поблагодарила ее, но сразу же отпила глоток. По венам снова потекло тепло и спокойствие. Оно было мне теперь просто необходимо. Я была вне себя от избытка эмоций, руки дрожали, и я даже расплескала отвар на себя. Увидев Нику через несколько лет, более-менее окрепшего, круглощеково, Айну раскаялась в своем поступке. Она даже попросила меня вернуть ей ребенка, но я отказала ей. Однажды она уже бросила его. Что, если бросит и во второй раз? К тому же я с пеленок готовила Никко к тому, что он станет хранителем, главным мужчиной Лаяникина. Он был полностью самостоятелен, когда жил со мной. Даже без ног он умудрялся быстро передвигаться по лесу. Я растила не инвалида, а будущего пиявца. А в кого она его превратила? В безвольного неженку? Пусть она обучила его грамоте, пусть посвятила в дебри человечей жизни, но она не научила его главному быть истинным хозяином, быть главным. Все в лаянике не зависит от тайно. Вармая горько усмехнулась. Я посмотрела на ее лицо. Оно было очень грустным в эту минуту. «Да-да, я его вырастила, а он взял и сбежал от меня к матери, когда стал старше. Убег, не прощаясь, неблагодарный. Хоть я и сама подозревала, что Айно тайно ходит к моей хижине, когда меня нет. Уж не знаю, чем таким она его приманила. Может, человеческими штуками, которые, говорят, и светятся ярче зажженной лучины, а может, еще чем. Ему, видать, стало неинтересно со мной». Молодость, она у всех молодость. Молодые вечно жаждут приключений и ищут чего-то нового. Светящаяся штука называется телефоном. Тебе, наверное, сложно представить, но в телефоне сейчас вся человеческая жизнь. А еще по нему можно общаться даже на большом расстоянии. Не знаю, поймешь ли ты, Вармая. Я вздохнула, нахмурилась и сцепила руки в замок. До того, как я оказалась в Лайоникине, Я общалась с Нико по телефону целых два года. Он писал, что любит меня, и я тоже влюбилась в него, ведь я считала его обычным парнем. А еще он поддерживал меня и относился как к нормальному человеку, в то время как все вокруг, включая отца, считали меня сумасшедшей. Я ведь думала, что он просто влюблен в меня, а оказывается, я была нужна ему для другого». Теперь я понимаю, что это он прислал моему отцу информацию о Лаэнекине. Отец поверил в то, что Айно исцелит меня. Теперь я почти уверена, что все это подстроил он. Мою душу заполнило мерзкое ощущение. Я почувствовала себя не человеком, а марионеткой в чужих руках. Собрав все силы в кулак, я поднялась на ноги, держась за стену. «Я хочу уйти отсюда!» «Прямо сейчас», — сказала я. «Я сыта по горло вашим лаяникином». Вармая насмешливо взглянула на меня и покачала головой. «Я не отпущу тебя, пока ты не сделаешь то, о чем я тебя прошу», — строго сказала она. «А пока полежи и подумай хорошенько». Старуха подняла руку и направила на меня тыльную сторону ладони. Я увидела глубокие линии, расходящиеся от центра в разные стороны. Они засветились, и меня тут же пронзило болью. Я ахнула, прижала руки к груди и рухнула обратно на лежанку. Руки и ноги перестали слушаться. Все тело стало тяжелым, словно налилось свинцом. Я хотела закричать, но губы мои будто намертво склеились. Я лежала, смотрела в потолок и думала о том, что, наверное, у меня нет другого выхода, кроме как остаться здесь, и принести себя в жертву Лаяникину. Я пришла к Ваермай за спасением, но вместо этого оказалась в еще более жуткой ловушке. Я чувствовала себя растоптанной, обманутой, униженной, использованной и глубоко одинокой. Хуже, чем сейчас, уже просто не может быть. Или может. Девять месяцев спустя. Я куталась в тулуп, греясь на солнце, которое с каждым днем грело все сильнее. Снег в лесу еще лежал, но в поселении уже просохли тропинки. Девушки сняли высокие резиновые сапоги и ходили босые. Озеро блестело от солнечного света, а воды его отражали небесную синеву. Я щурилась и подставляла солнцу свое бледное лицо. Без солнцезащитного крема Завтра же на коже высыпают веснушки, но мне было все равно. Так нежно солнечный свет ласкал щеки и лоб. Все-таки весна удивительна. Она заставляет оживать даже то, что уже почти умерло. Прошлогодние травы и цветы вновь становятся зелеными. Высохшие за зиму ветки деревьев набухают от переполняющего их сока. Осенью здешняя природа умирала вместе со мной, А теперь я оживаю вместе с ней, потому что весна даже меня наполнила жизненными соками и силами. Я посмотрела на свой большой живот, и в этот момент ребенок толкнул меня изнутри. «Ай — Ай! — воскликнула я. — Драчун родиться не иначе! Свежий апрельский ветер растрепал мне волосы. Я поежилась и плотнее запахнула огромный тулуп, которым поделился со мной Вейко. Другая одежда на мне не сходилась, живот был слишком большой и, казалось, рос день ото дня. Я уже с трудом передвигалась, еле-еле поднималась по утрам с лежанки и опасалась уходить далеко от поселения. Зато теперь я жила в Лайонике не на особых правах. В домике Айну мне была выделена отдельная комната, в которой стояла полноценная кровать с деревянным основанием и мягким матрасом. Айну следила за тем, чтобы я хорошо питалась. В моем ежедневном рационе были фрукты и даже мясо кур. Раз в неделю Вейко ездил в ближайший поселок за продуктами для меня. Другие сестры, ждущие очищения, не смели даже мечтать о такой пище. Зимой здесь питались совсем скудно. Два раза в день была распаренная греча. Мне было жаль девушек, а особенно Вейко, У него был вечно голодный взгляд. Поэтому каждый день я выносила ему на улицу большую часть своей порции съесного. Мне нравилось видеть благодарность в его глазах. Айну выдала мне даже гель для душа, потому что от хозяйственного мыла моя кожа стала зудеть и страшно чесаться. Я была окружена ее пристальным вниманием и заботой каждый день. Вот и теперь она подошла ко мне, сидящей на крыльце, и спросила, «Дана, ты не замерзла?» Я мотнула головой, давая понять, что у меня все хорошо и что не нужно меня тревожить. Но Айну продолжала стоять возле меня. «Весеннее солнце лукаво. Тебе нужно беречь себя, особенно сейчас», — сказала она. «Мне не холодно», — ответила я. Айну прижала ладонь к моему лбу, потом пощупала пульс и с улыбкой произнесла. «Пойдем в дом, я осмотрю тебя». Я вздохнула, нехотя поднялась с крыльца и, медленно переставляя ноги, прошла в дом. Несколько раз в неделю Айну осматривала мой живот, проверяла, не опустился ли он, слушала через деревянную трубку, как бьется сердечко ребенка в утробе. «Вчера же был осмотр. Все у меня хорошо, а у ребенка тем более», недовольно проговорила я, ложась на жесткую лавку в кухне. «Роды близко». «Вон как живот вниз пополз. Теперь нужно хорошенько следить, чтобы все с ребенком было в порядке». Я положила руки на грудь и закрыла глаза. Ребенок пинал меня ножками и ручками в бока. Что я ощущала в эти моменты? Ничего. Просто ждала, когда все закончится. Я настроилась на то, что сразу после родов младенца заберет Вайермая. Я его даже не увижу». Старуха сказала, что если я хоть раз возьму его на руки, то уже не смогу отдать. Я тогда пожала плечами и усмехнулась, а она грустно проговорила. «Просто ты еще не знаешь, что такое материнство». Я и не хотела знать. Я еще слишком молода. Какое материнство? Хотя иногда на меня накатывала такая огромная нежность к этому нерожденному ребенку, что всю грудь распирала от нее и дышать становилось нечем. Но потом я успокаивалась, говоря себе, что это просто очередной гормональный всплеск. И вообще, я была уверена в том, что материнство, оно не для всех. Мне, к примеру, становиться матерью совсем не хотелось. Я просто привыкла к мысли, что внутри меня зреет маленькое существо, которому суждено остаться в Лайоникине. Кстати, я до сих пор не знала, кто это, мальчик или девочка. Все ждали мальчика, наследника. «Что будет, если родится не мальчик, а девочка?» — как-то спросила я старуху. Но она только махнула на меня рукой и велела не говорить ерунды. Мне уже тогда стало не по себе от ее реакции, но я решила не забивать себе голову ненужными мыслями. Ведь я только носительница, меня не должна волновать дальнейшая судьба этого младенца, кем бы он ни родился». Если говорить откровенно, то моя жизнь в Лайоникине во время беременности была почти счастливой. Я давно не чувствовала себя такой спокойной и защищенной. Мои видения прошли, даже надоедливые черные стрекозы перестали кружить над головой. Меня сытно кормили, обо мне заботились, моментально исполняли все пожелания и капризы. Я чувствовала себя королевой, у которой вокруг было множество прислужниц. Сестрам с самого начала было торжественно объявлено о том, что мне выпала огромная честь носить наследника Лаяникина. Айну строго-настрого приказала девушкам оберегать меня и выполнять любое мое поручение. Лишь одна из сестер, девушка Генриетта, возомнившая себя пророчицей, не слушалась Айну. Она постоянно сердито косилась на меня, а однажды выкрикнула мне в лицо. «Лгунья!» «Нет у тебя внутри будущего хранителя!» У Генриетты было красное разгневанное лицо. Я испугалась, прижала ладони к своему на тот момент еще плоскому животу, а потом я пожаловалась на Генриетту Айну. За гневный выпад шаманка заперла Генриетту в сарае на пять дней. Это помогло, больше она даже на глаза мне не попадалась. Все остальные сестры были одинаково приветливы и добры ко мне. Я очень скоро привыкла приказывать им, как будто они и вправду были моими служанками. Раз в неделю мне разрешали видеться с Някки. К моему удивлению, Айну переменилась по отношению к нам. Она сама приводила Някки ко мне. Поначалу мне не хотелось его видеть. Я ужасно себя чувствовала, меня постоянно тошнило. В первые недели беременности я почти не вставала с постели. Когда он пришел... Я, вспомнив об обмане, впала в ярость и начала бить его по лицу и по груди, а потом без сил рухнула в его объятия и выплакала все свои слезы. Мне было о чем поплакать. Я плакала о погибшем отце, об одиночестве, о своих обманутых надеждах и о страшном унижении, которое я испытала в старой хижине на острове Соединения. Няки не спрашивал меня — что сделал со мной его брат девять месяцев назад. А я была благодарна ему за это. Я бы все равно не смогла рассказать ему о том, что произошло. Я старалась забыть это, вот только такое не забывается. К сожалению, плохое остается жить в памяти, оседает на дно души и превращается там в тяжелый камень. Почему с возрастом люди перестают мечтать и совершать безумство? Может быть, из-за этих внутренних камней, которых год от года становится все больше?» Встречи с сняки скрашивали мое существование. Все-таки я была по уши влюблена в него. У меня шла кругом голова и дрожали колени в его присутствии. Он знал, что я ношу ребенка, поэтому о близости даже не заикался. Мы много гуляли по лесу, говорили, смеялись, узнавали друг друга ближе. Казалось то, что мы росли в разных, совершенно противоположных мирах, нам никак не мешало. Няки с радостью и воодушевлением рассказывал мне о карельской природе. В школе, признаюсь, я не отличалась рвением к учебе, а теперь я легко усваивала новые знания, потому что знала, что они мне пригодятся. Еще мы говорили о нашей скорой свободе, строили планы, куда отправимся из Лаянекена, когда все закончится. Снежная зима накрыла Лаяникин пушистым белым покрывалом. На скалистом берегу озера, словно по волшебству, выросли причудливые ледяные скульптуры, а само озеро не замерзало. Мы любовались этой красотой вместе с Някки, от этого вся природа вокруг была пронизана любовью. Перед тем, как уйти, Някки каждый раз целовал меня. Его страстные поцелуи и чувственные прикосновения согревали меня зимой сводили с ума, его объятия пылали жаром сильнее, чем натопленная печь. После встречи с ним улыбка еще долго не сходила с моего лица. Оставаясь одна, все последующие дни до новой встречи я раз за разом вспоминала каждую минуту, проведенную с ним, вспоминала сладкий вкус поцелуев моего возлюбленного. В конце концов я возблагодарила судьбу за все, что со мной случилось. Ведь не попади я в Лаяникин, не пройди все испытания, я бы не встретила его, моего возлюбленного, моего Няки. Каждую ночь, перед тем, как уснуть, я шептала себе, «Скоро все закончится, скоро мы будем неразлучны, вместе мы все преодолеем, вместе мы справимся с моей болью и с его сомнениями и страхами, все будет хорошо». Мне хотелось в это верить, и я верила. Наивному сердцу жизненно необходимо верить в хорошее, только так оно может продолжать биться. Все эти восемь месяцев я пыталась забыть о существовании Нико. Вот уж о ком я хотела забыть, так это о нем. Айну поначалу просила меня проведать его, поговорить с ним, но я категорически отказывалась, а когда она принялась настаивать, я впала в истерику. Меня не могли успокоить больше часа, после чего Айну отстала от меня. Но время от времени я видела возле себя жуткую черную тень, которая преследовала меня с самого первого дня в Лаяникине. Теперь я знала, что это он, мерзкий уродец, следит за мной. Это он, а не Някке, был виновен в гибели моего отца. Я всеми силами пыталась вычеркнуть его из своей памяти, но он все время напоминал о себе. Это портило мою спокойную и безмятежную жизнь. Однажды, после очередного тщательного осмотра Айну, я сказала ей, что пройдусь до леса. — Ты бы не отходила далеко от дома, Дана. Вдруг роды начнутся? — с тревогой в голосе сказала Айну. — Я недалеко. Если начнутся, я успею дойти обратно. Не за десять же минут ребенок появляется на свет, — капризно ответила я. Всякое бывает обеспокоенно проговорила Айну. Я скрутила недовольную гримасу, а потом рассмеялась. Набросив на плечи тулуп, я вышла из дома и улыбнулась солнцу и синему небу. Живот был тяжелый, тянул к низу, я поддерживала его обеими руками и шла вперед, шумно дыша. Сестры, встретившиеся мне на пути, перестали шушукаться, но до моих ушей долетела последняя фраза. Говорят, хранитель просто красавец. Хотела бы я поскорее попасть к нему на очищение. Поравнявшись со мной, девушки поприветствовали меня и учтиво склонили головы. «Нужна ли тебе какая-то помощь, Дана?» — спросила одна из них. Та, что мечтала скорее попасть к Няке. Я строго взглянула на нее и поразилась тому, как красиво была девушка. Меня обожгло ревностью. Я знала, что за прошедшие месяцы я сильно располнела — стала неуклюжей, неповоротливой. Княке же каждую неделю Айно приводила новых девушек. До этого момента я не думала о том, что какая-то из них может ему приглянуться. А теперь ревность вытеснила из головы все мысли. — Мы можем проводить тебя, куда скажешь, Дана, — предложила девушка, прервав мои мысли. — Вот только нужно сказаться Айно. Она смутилась от моего пристального недоброго взгляда. Я отвела глаза в сторону и покачала головой. — Я просто прогуляюсь вокруг дома. Мне не нужна помощь, — сухо ответила я. Девушки ушли, и я, немного постояв и переведя дух, пошла дальше, смотря по сторонам и наблюдая, как после зимы начинает зеленеть хвоя, как набухают почки на голых ветвях. В лесу был особый воздух, свежий, кристально чистый и одновременно пропитанный сотнями ароматов земли, освободившейся из-под снега, мокрого мха, первоцветов, разбавляющих яркими пятнами коричневые краски земли. Погруженная в мысли о возлюбленном, я шла все дальше и дальше, незаметно уходя в чащу. Остановившись, я вдохнула весенний воздух полной грудью и поняла, что ушла уже слишком далеко и нужно возвращаться назад. И тут вдруг я снова почувствовала чье-то присутствие рядом с собой. Резко обернувшись, я увидела черную тень, промелькнувшую неподалеку и скрывшуюся между деревьями. Противное, давящее ощущение поднялось к самому горлу. Мне стало страшно. Я знала, что здесь, в лесу, мне не убежать от Нико. От этих мыслей у меня затряслись колени. «Опять ты? Да отстань же от меня!» — закричала я, нарушая криком тишину леса. Я оглянулась по сторонам, но тени уже нигде не было. Придерживая руками живот, я стремительно направилась по тропе назад к поселению. И тут, рядом с собой, я услышала хриплый мужской голос. Это был голос Нико: «Уходи, Дана, уходи прочь, злая Никина. Я ведь сказал тебе, это еще тогда» когда тебя привезли ко мне на остров соединения. — А-а-а! — отчаянно завизжала я, закрывая уши ладонями. — Отстань, проклятый! — Уходи, пока еще не поздно! — не унимался Нико. Я бросилась бежать, но вскоре рухнула на колени, изо всех сил сжав зубы. Живот вдруг пронзила сильнейшая боль, такая, что искры посыпались из глаз. Когда боль отступила, Я вытерла испарину, выступившую на лбу, и, тяжело дыша, поднялась на ноги. Но через несколько шагов снова согнулась пополам, глухо рыча. «Помогите, сестры! Айно!" закричала я слабым голосом, едва боль отступила. По ногам струйками потекла горячая прозрачная жидкость, и тогда я точно поняла, что рожаю. Новая волна боли скрутила мое тело, Связала узлом все внутренности. Я закусила зубами край своего тулупа и взвыла. А потом я вновь увидела перед собой Нико. Уродец полз по земле, опираясь на руки и волоча за собой короткие недействующие ноги. Но мне было уже не до страха. Все мое тело покорилось животной боли, разрывающей меня изнутри. Она заполнила все мое сознание. «Я рожаю! Помоги!» позови Айно! едва смогла выговорить я, с мольбой глядя в круглые, удивленно выпученные глаза Нико. Он смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом лицо его напряглось и потемнело. — Тебе нельзя к ним возвращаться, — прохрипел уродец. — Они заберут ребенка. — И пускай забирают. Мне не нужен этот ребенок. Я просто хочу уйти отсюда. Он отполз к дереву, и сел на землю, привалившись спиной к толстому стволу. Пока я корчилась от боли на земле, Нико молча смотрел на меня. Я кричала, звала на помощь, рычала, как раненое животное, но он не двигался с места. А потом я на какое-то время совершенно перестала соображать от боли. Все вокруг закружилось каруселью, задрожало и слилось в одно разноцветное пятно — Время шло. Мне казалось, что все это продолжается уже целую вечность. Схватки становились все длиннее, а мгновения отдыха все короче. «Прошу тебя, Нико, приведи сюда Айну!» «Ты хоть знаешь, что они сделают с твоим ребенком?» «Дана, приди в себя!» «Мне безразлично, что ждет этого ребенка. Я хочу, чтобы он скорее вышел из меня!» — закричала я. Нико немного подождал, а потом исчез. Я снова утонула в боли, крича на весь лес. В какой-то момент я подумала, что это конец, что я умру тут в одиночестве от нестерпимой боли. Но голос Айно, неожиданно раздавшийся надо мной, вывел меня из этой невыносимой круговерти. Я посмотрела на нее мутным взглядом. Никогда прежде я не радовалась ей так, как сейчас. Я хотела поприветствовать ее, но новая волна боли скрутила меня узлом, и я ощутила первую мощную потугу. «Молчи и дыши, дыши чаще!» закричала мне в ухо Айну. «Ребенок вот-вот выйдет!» Когда схватка кончилась, она схватила меня за плечи и строго заговорила. «Хватит распускать сопли! Возьми себя в руки, Дана! Сейчас ты должна собрать все свои силы в кулак и выродить этого младенца! Я уже вижу его головку!» Айну согнула в коленях мои ноги, подстелила под меня свою теплую накидку и стала гладить по часовой стрелке живот. Когда я почувствовала приближение новой схватки, я взглянула на Айну округлившимися от страха глазами. «Не бойся, все идет так, как должно идти. Дыши и слушай свое тело. Помогай ему, выталкивать ребенка. Это совсем не так сложно, как ты думаешь, и вовсе не страшно». Голос шаманки звучал спокойно и низко, от ее рук шло тепло, от нежных прикосновений боль как будто и вправду становилась меньше. Я зажмурилась, и за всех сил сжала зубы и сделала то, что требовало от меня мое тело. За несколько схваток вытолкнула из себя ребенка. Звонкий крик новорожденного заставил что-то встрепенуться в моей душе. Как будто тонкая струна натянулась и со звоном порвалась. Такое было ощущение. Я закрыла глаза и, тяжело дыша, откинулась на землю. Лицо мое было мокрым от пота, а губы кровоточили от того, что я искусала их во время схваток. Можно было радоваться тому, что это конец и что мои мучения в лаянике не закончены. Но вместо этого душу заполнила тревога. Я просто устала, просто устала, повторяла я про себя, чувствуя, как растет внутри неприятная тяжесть. Открыв глаза, я увидела вайер мою. Она подошла к Айно и остановилась рядом с ней. Обе женщины внимательно смотрели на новорожденного младенца, которого я только что произвела на свет. А потом Вайермая перевела взгляд на меня, и я испугалась ее напряженного злого выражения лица. «Что такое?» пролепетала я. Они подошли ко мне обе, и Айно показала мне кричащего младенца. Это была крошечная девочка. Тельце ее было окровавленным, она сучила маленькими ручками и ножками, сморщенное личико побагровело от натужного крика. «Девочка?» растерянно спросила я. Айно кивнула и проговорила. «Да, девочка». И это не дитя Нико. Как это? Промямлила я. То есть это ребенок Няке? Да, потаскуха-то и этакая. Это ребенок Няке, прошепела Вайермая. Я покраснела и от стыда закрыла лицо ладонями. Но наступившая тишина была невыносимой. И что же теперь делать? Растерянно спросила я. Ничего. Произноси отречение, и на этом расстаемся, холодно проговорила Айну. Я взглянула на кричащую девочку, сцепила руки в замок и проговорила через силу. Я, Дана, перегрызаю пуповину, отрекаюсь от своего ребенка, передаю его шаманке Айну и Лаяникину. Пусть это дитя станет частью здешней природы. Я повторила заранее выученные слова три раза, после чего Вайер поднесла к моему рту пуповину, и я перегрызла ее зубами. Айно резко развернулась и пошла прочь из леса. «Айно!» — закричала я. — Почему-то мне не хотелось, чтобы она уносила девочку. Я с мольбой взглянула на Вайер мою. Старуха извлекла послед, после чего смачно сплюнула на землю рядом со мной, вытерла губы, и поплелась за Айну. Я осталась лежать на земле одна. Тулуп подо мной был пропитан кровью и неприятно холодил ноги. Услышав шорох, я повернула голову и встретилась взглядом с Никко. Он пристально смотрел на меня, опираясь на землю руками. Его толстые губы беззвучно шевелились, кустистые брови были нахмурены. — Я же тебе говорил, чтобы ты уходила отсюда, пока не поздно, Жаль, что ты не ушла. Только так ты могла спасти этого ребенка. — Да что ты пристал ко мне? Мне и не нужен вовсе этот ребенок, — огрызнулась я, дерзко вскинув голову. — Раз так, ладно, потому что теперь тебе его уже не спасти, — проговорил он. Челюсть его съехала набок. Опираясь на руки, уродец пополз в чащу, а когда он скрылся из виду, я снова легла на землю, закрыла лицо ладонями и разрыдалась.